Настоящие охотники за галлюцинациями. Шестая серия. Главред сидел за столом и изучал свежий номер газеты с лупой в руках. Он до сих пор не мог поверить, что полоса неудач завершилась, и в газете больше нет ошибок. Здравствуйте, Сергей Игоревич. Угу. Ну, что скажете? Ну, не знаю, как то у вас получилось, но получилось. Не могу отыскать ни одной ошибки. Даже запятые те на месте. Вот, не зря я сходил к магистру. Ну, согласен. Но сделай доброе дело, никому об этом не говори. А почему? Мы могли бы сделать магистру неплохую рекламу. Все-таки он не шарлатан как некоторые. К сожалению, Максим, не можем. Понимаешь, когда слухи о вашем сеансе изгнания призраков дойдут до администрации, mm -hmm. до да меня вызовут в этот мини-ад и устроят настоящее пекло. И что теперь делать? А ничего. Сейчас я выдам тебе деньги для магистра, ты их отдашь, и на этом дело можно считать закрытым. Если что, мы снова обратимся к магистру за помощью, а пока надо возвращаться в рабочие будни и вкалывать от рассвета и до заката. Кстати, можешь отвезти магистры в институт. Пусть и им тоже здание почистят. Так как же его туда пустят, если даже вы отказываетесь официально признать реальное существование призраков? У них в институте и вовсе нет таких полномочий. Им нужны твердые доказательства. А паранормальные спецэффекты А это, как говорится, не мои проблемы Но покажи им заключение от врача Следы укусов А кто не поверит, тот сам себе Злобный Буратино Нет, все-таки Ну, я не рискну Ну, как знаешь а У тебя, кстати, готов материал для завтрашнего номера? Да, готов О, отлично Тогда вот тебе деньги для магистра Иди и отдай «И ещё раз передай меня спасибо». Максим кивнул и вышел. Максим ехал к магистру на маршрутке. Из пассажиров была только полная женщина лет сорока пяти, какой-то мужчина и он сам. Скучающая кондуктор читала какой-то журнал, а водитель слушал радио. Двое ведущих жгли по полной программе – А третья все время смеялась. А не подскажете, что за программа? Какие-то профсоюзы Я на них случайно попал. Хочу понять, смех, он настоящий или записанный? Так разве можно все время так смеяться? Наверняка записанный. Ну она же еще и говорит, похоже, настоящий. Думаю, у нее в руках механизм от куклы. Ну знаете, такие, которые ржут, если надавить на кнопку. Ну, вот она сидит и жмёт на неё постоянно. Заброс... Ха, похоже. Увидели бы это как-нибудь? Да запросто. Сейчас многие ведут онлайн-трансляцию. Программа сменилась получасовым выпуском новостей. И в это время зазвучали первые помехи. Максим далеко не сразу понял, что они никак не связаны с зоной неуверенного приёма. Потому что здесь таких зон не было в принципе. Максим... Прислушался. Новости часа. Продолжается работа Настоящий... Да что такое? И часто нового ну, вот так барахлит. Сегодня в первый раз вчера состоялось... Ежик. Да что такое? Не отвлекайтесь, пожалуйста, от дороги. Осторожно! Осторожно! Бляха-муха. Эй, все живы? Тори набирала номер телефона на смартфоне. Полковник помог ей связаться с нужными для репортажа людьми, и теперь Тори старательно собирала информацию. Алло, слушаю. Здравствуйте. Мне ваш номер телефона дал полковник Анисимов. Эх, наша славная полиция превращается в криминальную справочную? Нет, я журналист. Хочу взять интервью у распространителей курительных смесей ваш ответ не противоречит моему вопросу зачем вам нужна подобная информация для журналистского расследования обещаю что никому ничего не скажу конечно не скажете вы молча напишите в местной газете но вы же понимаете что распространение химических веществ убивает людей я хочу понять почему люди этим занимаются и Зачем они это создают и продают? Ну, это же детский вопрос. Почему это? Ответ на всё. Деньги. Деньги. Море денег. Ну и, конечно, забота об экологии. Простите, в каком смысле? Меньше народу, больше кислорода. Давайте так. Ваши вопросы не для телефонного общения. Предлагаю встретиться в кафе «Даркнет» через час. Знаете, где это? Наслышано. Говорят, там сидят кибергопники и… И прочие электронные извращенцы. Точнее, а-извращенцы. Верно сидят, но вы их не бойтесь. Если что, я им… Вай-фая пообломаем. <свят> э -э, да чтоб мне провалиться, а на ровном месте обракинулись. Ох, больно-то как. Ничего не сломали? Ой, ох, ой, Еще не понял. Эй, вы там все живы? Помогите встать. А, я нет. Вот кондуктор, помогите. Сейчас в встану. Да что за... Твою же мать происходит-то, а? Вы живы? Мать вашу хуйнях уже, ебать, уже налево-то, шо ж такое-то, а? А вот грубить не надо. Ебать, уже на... Твою хуйня, за твою же мать происходит? Вот это я грублю. А первое было вежливо. С этим спорить не стану. О, еще бы, ой. ой Вахо! В охоту. ты чё? Да, слушай, а ну само... Ну, ж, куда ты смотришь-то? Ой, болит, всё. Выжив, гад. Придётся добить вручную. Максим почувствовал, как кто-то схватил его за горло и стремительно выскочил из маршрутки через открывшуюся заднюю дверцу. Подбежавшие к автомобилю люди не успели сказать ни слова, как Максим стремительно промчался мимо них, совершенно позабыв о боли. Эй, эй ты куда? Скоро-скоро я приедет! Я сам добегу! Максим рванул вперед, насколько позволял страх перед призраками. Он не знал, как стремительно они его преследуют, поэтому бежал, словно от скорости зависела его жизнь. До квартиры магистра оставалось не больше километра, и Максим был готов поспорить, что поставил мировой рекорд по бегу. Он пулей влетел в дом и помчался по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Откройте, это Максим. Меня преследуют призраки. С вами был кто-то еще? Либо призрак, либо врачи и скорой. Догнать хотели? Я посмотрю. Не открывайте, я прошу вас. Ради всех богов мироздания не открывайте. Не беспокойтесь, тут есть глазок. Максим тихо сполз по стенке на пол, а дочь магистра прильнула к дверному глазку. Кого-нибудь видите? Площадка пуста. Надо спрятаться. Точно, это призраки из редакции. Они перевернули маршрутку. Не переживайте, они не смогут пройти сквозь двери и стены. У нас хорошая антипризрачная защита. Уходите, мы не откроем. Ушли? Ушли? Да как же уйдут они? Ждут, пока мы успокоимся и сделаем какую-нибудь глупость. А где магистр? Он ушел в магазин. Ой, надо его предупредить. Ну что, дозвонилась? Нет. Сейчас я со своего наберу. Может, не слышит? Его мелодию трудно не расслышать. Я думаю, призраки заблокировали его телефон. А разве они так могут? Значит, могут. Надо бежать на выручку. Ежонок посмотрела на стену, и Максим вслед за ней перевел взгляд. На стене висел знаменитый пиратский меч магистра. Чур я с мечом и в атаку. Все-таки я парень. От меня больше пользы. Не верю. «Нападай!» «Как скажешь!» Максим побежал на ежонка с занесенной правой рукой. Он не успел ничего понять, как увидел над собой потолок и ощутил боль в спине от столкновения с полом. «Еще вопросы есть?» «Ой, есть! Зачем тебе меч? Ты и так опасна!» «Бежим! Времени нет! Вот тебе пиратский ножик, отмахивайся!» «Ну Но это же открывашка!» «Сказано ножик, значит ножик! Или с голыми руками побежишь!» «Вот ты вредина!» Максим заметил лежащий на шкафу кастет, и пока ежонок не видела, схватил его и надел на руку. Стоявшие у дверей призраки позвонили еще раз. Самостоятельно проникнуть в квартиру оказалось невозможно. Мешали таинственные знаки, не пойми кем и когда выдуманные, но почему-то имеющие магическую силу. Придется зайти через вентиляцию. Или через открытую форточку. Готовьтесь, сейчас вернём им шею. В атаку! Банзай! Эй, вы что от Ну, кто ещё? Подходи ближе, невидимки несчастные. хе Ежонок какое-то время размахивало ничем, но Максим больше не слышал знакомого звука, издаваемого погибающими призраками. Вау! Кажется, отбились. Не надейся, они так просто не сдаются! Максим и ежонок застыли, прислушиваясь. Максим не знал, какие звуки издают пытающиеся замаскироваться призраки, но он надеялся, что это известно ежонку, и потому Почувствовав кончиком носа легкое встречное движение воздуха, не раздумывая, пустил в ход кастет. Работает! Ты где его взял? Да на шкафу лежал. А тебя не учили, что брать чужие вещи без спроса нельзя? Да? А такими вещами владеть не противозаконно? У любого полицейского спроси. Максим еще раз ударил в воздух перед собой. Да? А мне это нравится. Ой! Эй, ты чего? Кто-то двинул мне в челюсть. Ну, мать-перемать. Мать. Я вам сейчас покажу Кузькиных родичей. Максим вскочил и первым бросился вниз по ступенькам, яростно боксируя. Ежонок поспешила следом на небольшом отдалении, чтобы не задеть Максима ничем. Да, кажется, я всех победил. Надеюсь. Сидевшая на скамейке молодёжь в полном изумлении уставилась на Максима и Ежонка, затем дружно нацелила на них объективы смартфонов. Эй, вы, ролевики, скурили чего-то не того? Отпусти их от чудо-трава. Ты что, давно новые зубы не вставлял? Да ладно ты, мы же шутим. Нифига себе! А что это было? Где магазин? Там. Бежим! Да ну нафиг, пошли отсюда. Максим и Ежонок бежали до тех пор, пока не увидели магистра и столпившихся недалеко от него полицейских. Магистр отбивался от невидимых врагов кинжалом и полицейские не трогали его только потому, что время от времени что-то рядом с магистром глухо взрывалось. Они не могли определить, что это, и не рисковали подойти или применить оружие на случай, если у магистра в запасе немало этого глухо взрывающегося вещества, и оно внезапно сдетонирует на радость девакам со смартфонами. Но на всякий случай вызвали скорую с санитарами. Да тут рассадник психов, их теперь трое, и все с холодным оружием. Открыть огонь на поражение? Погоди, меч не настоящий не изрежет. Зато да полбу даст, на всю жизнь хватит. Ну так стрелять или как? Подождем санитаров. Эх, пора шестить район. Опять забористые наркоты завезли в дегенераты. Как вы узнали, что на меня напали? Меня призраки хотели придушить. Я их по радио услышал. Полицейские многозначительно переглянулись. Группа, не могу Что это за ерунда звучит? Хорош барахлить, недавно же установили. Полицейские обомлели, когда увидели, как стая ворон взлетела с дерева и закружила над странной троицей. Девушка размахивала мечом, мужчины били воздух, и, что самое странное, воздух отзывался глухими взрывами. А одна из ворон внезапно изменила курс и полетела прямо на полицейских. Ты что творишь? она летела прямо на меня о происходит ворона же не курит почему они все с ума посходили дыммо нанюхали ну сейчас мы его устроим.